Кай Ленг со своим отрядом, четверо мужчин и две женщины, остановился перед входом в район, в котором жил Грейсон. Охранники-турианцы изучали их с чем-то средним между скукой и презрением, даже не потрудившись поднять оружие. Было бы куда проще просто пристрелить их, но, к сожалению, убийство охранников было не вариантом. Они входили в состав первой охранной компании ОМЕГИ, независимой организации которую нанимали богатые жители для обеспечения безопасности в нескольких районах станции. Каждый охранник обязан был докладывать главному диспетчеру каждые 20 минут. Если доклада не было, то на место автоматически направлялись два десятка солдат подкрепления. «Имя!» – требовательно произнес один из охранников. «Майнинг!» – ответил Кайленг. «Мы здесь, чтобы встретиться с Полом Джонсоном». Турианец опустил взгляд на свой уни-инструмент. «Вас нет в его списке. Мне придется позвонить ему». «Подождите», – быстро произнес Кайленг. «Не звоните. Предполагалось, что это будет сюрприз. На следующей неделе у него день рождения». Турианец колебался, пристально разглядывая семерых человек, стоящих перед ним. Внешний вид людей Кайленга соответствовал их легенде. Ни на ком не было боевой брони». Вместо этого они оделись в цветастую одежду по нынешней моде Омеги. Вместо оружия они держали в руках подарки, завернутую в яркую бумагу. Оружие в них все же было. Каждый имел при себе тщательно спрятанный пистолет-транквилизатор. Шокеры были меньше размером, и их было легче спрятать. Но транквилизаторы обладали большей дальностью поражения и не ограничивались двумя-тремя выстрелами до перезарядки. Это нарушение инструкций – Сказал второй турянец, хотя его тон не выражал безоговорочный отказ: Нас могут уволить. Мы и вовсе не хотим, чтобы у вас возникли неприятности, ответил Кайленг, в руки которого появились две купюры по сотни кредитов. Просто пропустите нас и сделайте вид, что нас здесь не было. Первая охранная компания хорошо платила своим сотрудникам, но это не означало, что они не брали взятки при удачном стечении обстоятельств. Стоящие перед охранниками люди выглядели безобидно, и предложение их было как раз соответствующим, но не слишком большим, чтобы вызвать подозрения. Сначала я проверю ваши подарки, сказал турянец, хватая деньги, которые протягивал ему человек. Кайленг хотел поначалу спрятать оружие в коробках для подарков. По счастью, понимание натуры инопланетян заставило его передумать. Он знал, что охранники-турианцы не упустят случая показать свою власть перед группой богатых землян. Турианцы копались в коробках. Они сорвали обертки и принялись тщательно и грубо осматривать содержимое коробок. Внутри оказалось несколько бутылок дорогого вина, часы, пара запонок и коробка сигар высшего качества. Когда они закончили, подарочные коробки превратились в лоскуты цветной бумаги и кучу обрывков картона – разбросанных у ног охранников. «Уберите мусор и можете проходить», — сказал второй турианец. Кайленг прикусил губу и кивнул своему отряду. И еще одно унижение — подбирать с земли обрывки бумаги, буквально ползая на коленях перед охранниками. К чести его людей они перенесли оскорбление без возражений, понимая, что их миссия была более важна, чем жгучее желание наказать турианцев за высокомерие. Когда они уходили, один из турианцев предупредил. «Мистер Джонсон может не обрадоваться вашему визиту. Его подружка Азари пришла к нему примерно за 10 минут до того, как появились вы. Она, наверное, как раз дарит ему свой подарок», – добавил второй с грубым смешком. Кайленк выругался про себя. Увидев, что Грейсон ушел из клуба один, он оставил наблюдение и отправился к своему отряду. Он не подумал о том, что Азари может прийти к Грейсону позже. Сдерживая раздражение, он улыбнулся и сказал. «Мы обязательно постучим». Они прошли через ворота и завернули за угол по направлению к дому Грейсона. Как только они скрылись из поля зрения охранников, он поднял руку, дав сигнал остановиться. Он никогда бы не начал операцию, если бы знал, что это Азари будет там, но отступать было уже поздно. Охранники обязательно спросили бы Грейсона о вечеринке-сюрпризе в течение нескольких ближайших дней. Тот был достаточно умен, чтобы сложить одно с другим. Он бы понял, что Цербер нашел его. Тогда он либо исчез бы, либо попросил бы Арию об особой охране. Сегодня был их единственный шанс. «Вы слышали, что сказал охранник?» – обратился он к своей команде. «Грейсон не один. с ним Зари». «Он нужен нам живым», – напомнил он им главную цель их операции. «Однако насчет инопланетной шлюхи нет никаких указаний. Если будет возможность, убейте ее». Он понял по лицам остальных, что все они осознавали, что это было легче сказать, чем сделать. У Грейсона наверняка припрятан по меньшей мере один ствол где-то в квартире, а Заре также могла быть вооружена. И даже если нет, она была биотиком – «Одетые в праздничные костюмы и вооруженные одними только пистолетами-транквилизаторами, они находились в существенно менее выгодном положении. Придерживаемся первоначального плана. Подбодрил он их. Нанесем удар быстро, застанем их врасплох. Если повезет, все закончится до того, как они успеют понять, что происходит».